терапии первичного крика. Больница. Рассказал мне об этом писатель Клубков, работавший некогда санитаром. Был у них буфетчик, который все время орал, по разным причинам. И вот везут на каталке больного к лифту, и слышно, как буфетчик прям-таки надрывается. В чем дело?» «А это, — ответил лифтер, — ему вчера поставили инфаркт. Так он с утра явился на работу и начал орать, потому что иначе сдохнет.